Глава 15 Я думала, что все испортила. Нет, не так. Была уверена, что после признаний в отсутствии доверия к князю попаду в ту же темницу, где сейчас отдыхает леди Ростби. Странно, но лорд Рафт даже разубеждать меня не стал, лишь криво усмехнулся. В темных глазах промелькнуло уже знакомое пламя, и я поспешила сменить тему. «Мне нужна новая компаньонка», «Как быстро вы отказались от родной леди Ростби!» – ехидно заметил князь. «Как же теперь верить вашим клятвам? При первой трудности от жениха откажетесь?» Я нахмурилась. Слова лорда Рафта пробудили какое-то подобие стыда, и это категорически не устраивало. «Компаньонке я никаких клятв не давала!» «И да, честно говорю, попытайтесь меня подставить, откажусь и от вас!» «Но не понимаю, к чему такое ехидство? У вас есть какое-то предложение?» «Есть. Не стоит пока всем вокруг знать о том, что леди Ростби у меня в немилости. подозревая, что лорд Премстер засуетится. Тут же в Гельсинорс явится ее заместительница, и не факт, что шпионские игры новой компаньонки будут настолько глупы, и мы сможем их разгадать. До свадьбы осталась всего неделя, скрывать правду придется недолго». «О да, я вспомнила, что до свадьбы всего ничего и заволновалась». «Но нам нужно провести репетицию церемонии за пару дней до самого действа. То есть уже до настоящей свадьбы люди поймут, что с компаньонкой что-то не так. Вдруг слухи дойдут до столицы». Лорд Рафт как раз решил отпить виски из своего стакана и поперхнулся. Я смиренно подождала, пока он откашляется, и добавила. подозревая, что леди Ростби часто выходит на связь с комиссаром. Как вы решите этот момент?» «Подождите, подождите, я еще от репетиции не отошел. Для чего она нужна? Разве не в этом ли смысл свадьбы, что она один раз в жизни? Хватит и того, что я в курсе, кто будет моей невестой. Хотя спешу заметить, три десятка лет назад на Зарите в ходу была женитьба вслепую». По мне, так и свадьба была ни к чему, но мы с лордом Огрским так старались, почти все подготовили, очень обидно отступать даже в такой малости. «Это модно», — непреклонно сказала я. «А я женюсь не из-за моды», — отрезал князь, и мне бы промолчать, но не смогла. «Разумеется, из-за того, что так сказал император. Кто бы говорил? Я еще причину вашего желания выходить замуж не знаю. Мои обстоятельства хотя бы крайне прозрачны. Репетиции не будет». Я вскочила с кресла и зло уставилась на лорда Рафта. Церемонимейстер искренне верит, что репетиция необходима. «Мы столько сил с ним убили, чтобы подготовить все заранее, а теперь князь все отменяет!» «Ну, разумеется! Разве имеет значение мое слово?» «Горько сказала я. Вы не уделяли время подготовке к свадьбе, так почему все изменилось теперь? Вам тяжело побыть равнодушным еще немного?» Мой жених тяжело вздохнул, с сожалением посмотрел на бокал с виски и отставил его в сторону. «Оливия, вы действительно считаете меня равнодушным?» «Конечно!» «Согласен, изначально так и было». Князь встал из-за стола и подошел ко мне. Я почувствовала волнение. «Даже больше скажу, я был взбешен, раздражен и знать не хотел, что там с этой свадьбой происходит, но теперь все изменилось». «Не заметила». Фыркнула я, но к словам лорда Рафта прислушалась. «Я разговаривал с лордом Окрским и рад тому, что вы взялись за организацию свадьбы. Вот только он как-то позабыл мне сказать, что планируется репетиция». Князь болезненно сморщился. «Это невозможно, правда. Я же говорил, что не переношу большого количества людей рядом. И все эти дополнительные церемонии, способные вывести меня из себя, просто ни к чему». Я сердито поджала губы и опустила глаза. Лорд Рафт прикоснулся к моей щеке, нежно скользнул по ней и пальцем приподнял подбородок. Здесь следует заметить, что любовные романы я хоть и осуждала, но все-таки знакома с ними была. И потому сразу же заподозрила, что князь меня сейчас поцелует. В сердце принялось стучать быстро-быстро. Паника захватила с головой. Я не знала, что делать. Не знала, как себя вести. «Я очень благодарен вам», — понизил голос лорд Рафт. Я зажмурилась и потянулась к нему. «Секунда, две...» Ничего не произошло, и я испуганно открыла глаза, чувствуя, что предательская краска заливает лицо. Стыд-то какой! Князь смотрел на меня с непередаваемым выражением лица, а я не знала, куда бежать, где спрятаться от собственных мыслей, да от его взгляда тоже. И не успела я хоть что-то решить, как лорд Рафт меня поцеловал. Это был первый поцелуй в моей жизни. Уверена, что даже не десятый у князя, но в тот момент об этом думалось меньше всего. Твердые, одновременно нежные губы прикасались ко мне осторожно, изучающе, но я взлетала от восторга, задыхалась от чувств, переполняющих меня. Поцелуй с человеком, которого я боялась, стеснялась и избегала, был самым правильным в этом мире. Появилось ощущение, что это единственное правильное событие в моей жизни. Мужские губы вели себя настойчивее, язык, танцуя, проник внутрь, и если бы князь не держал меня, я бы упала. Хотя нет, взлетела бы точно. Подняла руки, пальцами зарываясь волосы лорда Рафта, и сама не поняла, как застонала, не в силах сдерживаться. Лорд Рафт отстранился, но ладони с моего лица не убрал. Князь улыбался, вокруг глаз его собрались мелкие морщинки, и они совершенно не вязались с обычной серьезностью. «Ваша светлость!» прошептала я. Это, это. Князь расхохотался. Оливия, ну хоть сейчас ты можешь называть меня по имени. На моих щеках можно было плавить шоколад, настолько они пылали. Могу, и я поняла, что не помню имени князя. То ли сказалось волнение, то ли просто моя собственная глупость, но князь смотрел на меня в ожидании, а я глупо открывала, закрывала рот и не могла ничего произнести. Не признаваться же, что забыла имя собственного жениха!» Лорд Рафт нахмурился, не понимая, что происходит. Улыбка с его лица стала медленно уходить и следовало на что-то решаться. «Может быть, не стоит так спешить?» – пролепетала я. «Так об этом стоило думать раньше, до того, как ты прибыла в Гельсинорс и заявила, что являешься моей невестой. Давай, назови мое имя. Уверен, все не так уж и страшно». «Точно?» Я судорожно пыталась нашарить в памяти имя. Только со мной такое могло произойти. Точно помню государственное устройство Зарита с функциями каждого аппарата, но не могу вспомнить имя собственного жениха. Что поделать, если ни разу не пробовала раньше? Точно. Князь опять улыбнулся. Повторяй за мной. Николас. Николас. Послушно повторила я и тут же засомневалась. Но было поздно. Лорд Рафт смеялся так, что в кабинет заглянул стражник. Его привлекли странные звуки, а я просто стояла и пунцовела рядом с князем. «Да ладно!» – мужчина вытер выступившие на глазах слезы. «Ты серьезно не помнишь мое имя?» «Прекратите!» – прошипела я. От стресса память решила вернуться, и я вспомнила, что первое имя моего жениха – Марк. Я просто разволновалась. «О да, я именно так и подумал!» На князя опять напал приступ смеха, но, к счастью, закончился он гораздо быстрее, чем первый. Мы договорились, что репетицию все же проводить не будем, и лорду Окрускому об этом сообщит сам Марк. О да, я даже мысленно теперь старалась называть жениха по имени. Во избежании, так сказать.